верзила попробовал отнять у богадула топор, но богадул рыкнул и замахнулся. Случившийся рядом дед Егор посоветовал Верзилле. — Ты с им парень не шибко, он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил. — Уголовный, что ли? — заинтересовался верзила — Но-но. — Я, может, сам уголовный? — Ну тогда спытай мы...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 Фатёру в Колчаковский барак. Много лет знали богодулок как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто Бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений.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 когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь и блаженно приговаривал. Курва. Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало. Это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многожды приправленное все той же курвой и ее родственниками.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 багадула заключала весь смысл все его все его досконально